А для этого все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках. И действительно учебу наладили, развесили плакаты, лекции стали читать. А если чабаны засыпали на лекциях, то это уже их дело. «Танаки, нам пора собираться», – выжидающий посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать оползшие голенища сапог. встряхивать и прихорошивать свой лисий тебетей. Вот что за ферма. Передай председателю Гульсары, я не отдам. Он у меня табунный жеребец, маток кроет. Ой-бойт анаки, да мы вам вместо него пять жеребцов дадим, ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? Изумился Ибрагим.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 Обязательно, не обязательно, но вроде полагается. Вот вы-то, Наки, солдатам были на войне. Разве вы ездили на легковой, а генерал ваш на грузовике? Нет, конечно. Генералу генеральское, а солдату солдатское, резонно. Я сделал другую, неуверенно возразил Танабай. Почему именно другую, он не стал объяснять. Да и не мог бы объяснить.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 сам подсказал, сам вызвался, а этот упрямый тип всё дело срывает. Ибрагим тяжело вздохнул и обратился к Джейдар. Сами посудите, Джейдар Бабичи, ну что такое один конь? Ну и находится. В табуне каких только лошадей нет. Выбирайте любую. Человек приехал, прислали его. А ты что так стараешься? спросила Джейдар. Ибрагим запнулся, развёл руками. А как же дисциплина? Мне поручили. Я человек маленький, не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите сына Абака, послали пригнать и на хотце. Тот мальчике в ногу головой. Нехорошо получается, продолжал Ибрагим. Председатели нам прислали, он наш гость, а мы всем милом коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет. Где видано такое у киргизов? Вот и хорошо, отозвался Танабай. Пусть узнает Аиль. Я поеду к Чыро, пусть он рассудит. Вы думаете, Чыро скажет не отдавать? С ним согласовано. Подведёте только его. Вроде саботаж. Нового председателя не признаём, к старому идём жаловаться. А Чаро, человек больной. Зачем портить его отношения с председателем? Чаро будет партторгом, ему работать с ним. И тут, когда речь зашла о Чаро, Танабай замолчал. Все замолчали. Джайдар тяжело вздохнула. "Отдай", сказала она мужу. "Не держи людей". Вот это разумно. Так бы давно. Спасибо вам, Джайдар Бабичи. Не зря Ибрагим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он из-за фермы стал заместителем председателя по животноводству. Танабай сидел в седле, потупив глаза и не глядя, всё видел. Видел, как Гульсары был пойман, и как на него надели новый недоузд. Свой-то набай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел Гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как лупцовал его плёткой Ибрагим с потягом с плеча, подскакивая на коня то с одной, то с другой стороны. Видел глаза и находца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 следы копыт всё видел до последней волосинки его светло-жёлтой буланой шерсти всё видел и прикусив губу молча страдал когда он поднял голову те, что увели гульсары уже скрывались за бугром танабай вскрикнул и припустил коня вслед за ними стой не смей джайдар выбежал из юрты И наскоку его вдруг осенила страшная догадка. Мстить жена и находцу за те ночи. Он круто развернул коня, на хлёстовое камчой повернул назад, осадил возле юрты, спрыгнул и страшный, с исказившимся, побелевшим лицом подбежал к жене. "Ты почему?" «Ты почему сказала «отдай»?» Прошептал он, глядя в упор. «Уймись, опусти руки!» Как всегда спокойно осадила она его. «Послушай, что я тебе скажу. Разве гуль сары твоя собственная лошадь? Личная? Что у тебя есть своего? Все у нас колхозное». этим живём. И находится тоже колхозный. А председатель, хозяин колхоза. Как скажет, так и будет. А насчёт того, напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня, красивей, моложе, хорошая женщина. Я тоже могла вдовить, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала.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 Унёс и находится вместе с собой и её. Всё унёс. Всё не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот. Вернулся уже затемно. Вошёл в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки, подала ужин. Не хочу, — отказался Танабай, а потом сказал, — возьми ты мир-камус, сыграй плач-верблюдицы. Джайдар взяла ты мир-камус, поднесла его к губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку, вдохнула на нее. Затем вдохнула воздух в себя и полилась,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 Белое молоко. Хорошо играла Джайдар на Темир Камузи. Когда-то полюбил он ее за это, девчонкой еще. Слушал-то Набай, уронив голову, И опять, не глядя, все видел. Руки ее, погрубевшие от долголетней работы В жару и холод, поседевшие волосы и морщины, вывившиеся на шее, возле рта, возле глаз, проступало за теми морщинами ушедшая юность. Смуглая девчонка с косицами, падающими на плечи. И он сам, молодой-молодой тогда, их былая близость. Он знал, что сейчас она его не замечает. Она была погружена в свою музыку, в свои мысли.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 В первый раз он попал в конюшню, в тюрьму для лошадей.